Глава четвёртая. И что мне делать с остатком дня? Невозможно явиться в агентство и объяснять коллегам, почему я не на аукционе. Алиса с её отзывчивостью мне ни к чему. При мысли, что я окажусь одна дома, меня охватил ужас. Я решила пройтись. На самом деле я бесцельно шаталась по улицам. Нужно придумать, как исправить ужасную ошибку. Эта мысль давила, мешала дышать. держала в постоянном напряжении. Прохожие пугали меня, и я старалась никого не задеть, ни на кого не поднять глаза. Мои щиколотки вдруг показались мне удивительно хрупкими. Я сжимала в руке телефон, чтобы не пропустить малейшую вибрацию, ведь в какой-то момент Бертран непременно позвонит. Как же иначе? Сейчас всего 17:15. Что ещё, кроме работы, можно делать в такое время в разгар дня? Я понимала, что безустанно хожу по одним и тем же улицам, недалеко, уйдя от аукционного дома. Нужно будет быстро пробежать, если вдруг. Я бродила больше 2 часов, как вдруг закапал дождь. Только этого не хватало. У меня не было зонта, я шла по какому-то переулку, похоже, я заблудилась в собственном городе. Дождь усилился. Срочно требовалось где-то укрыться. Я толкнула первую попавшуюся дверь. В какой магазин я забрела? И вообще не ясно, магазин ли это, потому что тут царил немыслимый бардак. Я колебалась, подумывая о том, чтобы выйти на улицу и узнать, не забрела ли я случайно в чей-то дом. Но я же видела магазинную витрину. Я предпочла остаться в тепле и сухости. А если кому-то это не понравится, пусть простят. Уйду, если выставит за дверь. Присмотревшись, я предположила, что это лавка старьевщика. В носу защипала от пыли, я быстро распознала запахи старой кожи, воска, дерева, тряпья. В первый момент было затруднительно понять, что за предметами не окружают, потому что все было свалено вперемешку. В лавке явно не хватало места. Пробираться было сложно, микроскопические проходы между свалиной и кое-как мебелью наводили на мысли, что ты угодил в лабиринт. Но здесь несомненно не интересовали стиль Людовика 15 или ампир. Это было царство славного тридцатилетия, трёх десятков послевоенных лет. Чего тут только не было: диван, консольные столики, раздвижные столы-жегонь, буфет с пластиковой облицовкой, несколько стульев тюльпанов, задвинутых в угол. Они, судя по их состоянию, дожидались обивщика. а также множество предметов малопонятного назначения. Погода за окном всё портилась, а здесь было светло благодаря многочисленным винтажным лампам, разбросанным по всему помещению. Отсутствие прямого света делало атмосферу спокойной, тёплой, возможно, даже успокаивающей. Не если бы только это могло подействовать на меня. Я сделала несколько шагов и остановилась перед этажеркой из дерева и металла. на которой стоял проигрыватель, лежали старые полироиды и даже камера Супер-8. Мой взгляд зацепила стойкость коллекции географических карт, как те, что висели в школе. Тут я прислушалась, звучавшая музыка «Блэк тромбон, монотон, лэ тромбон, сэ жули, турбилон, граммофон, генсбург». От мимолетного воспоминания «Блэк тромбон». У меня захватило дух. Перед глазами возник отец, терзающий нас с сестрой маленьких девочек нудными поучениями. Я прямо услышала, как он говорит нам, увлекающимся тогда бой-бендами: "Девчонки, вот это настоящая музыка. Я сделаю вас культурными людьми". В ответ мы со Лисой дразнили его старичком А вскоре и он присоединялся к нашему смеху, и мы хохотали уже втроём. В воспоминания олеточилась, когда я услышала, что к голосу Генсбора присоединился другой мужской голос. Я огляделась, пытаясь понять, кому этот голос принадлежит. Мне это никак не удавалось, поскольку его обладатель находился в глубине магазина, за ширмой в шашечку. Этот тип распевал увлечённо и даже наверняка верил в свой певческий талант, однако безбожно фальшивил. Несмотря на это, его было приятно слушать. Ритмичное дыхание, тёплый тембр голоса, я едва не улыбнулась особенно, когда он принялся имитировать звучание духовых с помощью рта и голоса. Я решила, что пора уходить, так же незаметно, как пришла, наплевав на дождь. Яэль услышала я за спиной этот голос я застыла положив ладонь на ручку двери во всём виноват мигрень у меня начались галлюцинации другого объяснения я не нашла я резко обернулась мои руки упали горло перехватило кулаки сжались сердце пошло в разнос совершив головокружительный скачок на 10 лет назад передо мной стоял призрак такой же потрясённый как я яэль это действительно ты он направился ко мне он почти не изменился если не считать очки в роговой оправе раньше их не было а теперь они сидели на чуть кривоватом носу Когда-то дурачась с Адрианом, он его разбил, кровь хлынула ручьём. И мы с девочками изображали сестёр милосердия, отправившись с ним в больницу на скорой помощи. Недостающее звено компании материализовалось на моих глазах. "Здравствуй, Марк", произнесла я севшим голосом. Имя, которое уже давно никто не упоминал, и в первую очередь я. Мы думали, ты умер, едалита прошептала я. Моя реплика задел его. Он снял очки и провёл рукой по коротко остриженным волосам. Они сохранили свой золотисто-каштановый цвет, резко светлеющий на солнце. Он уставился в потолок, его дыхание стало прерывистым. Он совсем растерялся. Так ему и надо. Пусть наберется смелости, если намерен поговорить со мной. А он потер веки, раскрыл рот, но ничего не сказал, а только пошевелил руками. Было очевидно, что он подыскивает нужные слова. Пусть не рассчитывает, что я облегчу ему задачу. Я, Эль, вот не ожидал. И больше тебе нечего сказать, — — рявкнула я возмущенно. Несчастный Марк рассыпался на глазах. Другого он не заслуживал. — Есть. Извини. А что ты тут делаешь? Этот вопрос не стоило задавать. — Прячусь от дождя. — Спасибо дождю за то, что прислал тебя ко мне. Марк широко улыбнулся. Он сразу почувствовал себя значительно увереннее. Наверное, подумал, что это я так пошутила, но довольное выражение быстро исчезло с его лица, когда он понял, что я воспринимаю ситуацию по-другому. Почему? Но почему это должно было случиться именно сегодня? Сколько можно? Как будто недостаточно того, что на меня свалилось пару часов назад. Как будто у меня без этого мало забот. Ладно, я... Отмотаю плёнку назад и притворюсь, будто последних 5 минут не было. Оставляю тебя, сухо объявила я. Он шагнул ко мне и протянул руку. Нет. Подожди. Ты не можешь вот так взять и уйти. Я хочу знать, как у тебя дела и как там все остальные. Он что, издевается? Забыл о том, что сделал? Я сжала кулаки, чтобы сдержать злость. Немного поздно интересоваться тебе, не кажется? Кто вдруг взял и исчез из нашей жизни, чтобы никогда больше не объявиться? Кто заставил нас предполагать худшее? Худшее, Марк. Слышишь меня? Мне была необходима разрядка, и он очень вовремя попался под руку. Он смотрел на меня, не отрываясь, и с каждой секундой выглядел всё более сконфуженным. Пожалуйста, позволь мне объяснить. А ты сама решишь рассказывать мне обо всех вас или нет? Его светло-коричневые глаза сохранили печальное выражение побебитого пса, но несколько глубоких морщин превратили то лицо, которое я помнила, в лицо зрелого мужчины. И отвернулась, мне не хотелось гадать, был ли он счастлив или несчастен в прошедшие 10 лет. Однако вместо того, чтобы предаваться мрачным мыслям, бродя по мокрым улицам или хуже того, сидеть в одиночестве в своей квартире, лучше уж не надолго остаться здесь, пришло мне в голову. Тем более, что в глубине души мне хотелось знать, почему он исчез, не сказав ни слова, ничего не объяснив. Как будто я хотела расчитаться с ним, наказать за то, что он сотворил. Скрестив руки на груди, я выпрямилась. готовая к нападению. Слушаю тебя. Не стой посреди магазина. Пойдём сядем. Лавируя между столиками, шкафами и креслами, он направился вглубь помещения, и я последовала за ним, тщательно избегая к чему-либо прикасаться. Мы зашли за ширму в чашечку, и тут мне открылось, что такое настоящий хаос. В центре стоял секретер со шторкой которымо мешало закрыться вынушительных размеров стопка бумаг с калькулятором Texas Instrument наверху. Ровно таким же я пользовалась в старших классах. Марк убрал журналы восьмидесятых годов с двух клубунных кресел для Карбезье, чья кожа кое-где растрескалась. Они стояли возле овального столика и напольной пепельницы, не слишком чистой и не очень устойчивой. Устраивайся Я собралась сесть, когда объявился новый персонаж. Марк, ты где? Я здесь, Абуэлла. Я сразу узнала дедушку Марка, стоило ему появиться. За 10 лет он постарел и передвигался, опираясь на трость, но сохранил свой лукавый нрав и умение пронизывать взглядом насквозь. Это сразу бросалось в глаза. Встретившись с Абуэллой, Последний раз я в отчаянии сбежала из его квартиры в 17-ом округе. Ага, внучок. Ты не теряешь времени зря. Игриво подмигнул он Марку с кривоватой ухмылкой. Он подошёл и задрал голову, чтобы рассмотреть меня. Благодаря высоким шпилькам яглядела на него сверху вниз, и это меня устраивало. Медемазель, ваше лицо мне знакомо. «Это Яэль», — вмешался Марк. «Помнишь ее?» «Яэль! Крошка Яэль! Ты превратилась в шикарную женщину!» Выдал он комплимент, слегка кланяясь мне. Потом он заговорил чуть тише, словно мы были старыми друзьями, которые плели заговор. «Ну вот ты его в конце концов нашла», — осмелился он. Подмигнути мне. Только я и не думала его искать, резко возразила я. Он ещё острит, похоже, все в этой семейке витают в облаках. А она к тому же с характером охотёй. Пусть я лет на 20 помоложе. Хватит об этом, выдохнул Марк, положив ему руку на плечо. Мы собирались поговорить. Они понимающе переглянулись, что было предсказуемо. Но я чувствовала, что всё не так просто. Хорошо, хорошо. Но ты же не можешь принимать её здесь. Извини его, он разучился себя вести. Давайте, идите отсюда. Я закрываю лавку. Пригласи её к Луи. Там вам будет удобно. Марк послал мне вопросительный взгляд, я кивнула и направилась к выходу. Похоже, я угодила в настоящую западню. Я вышла на улицу, поджидая Марка. По-прежнему шел дождь. Появился Марк, раскрыл зонтик, протянул мне. Он надел потертый вилеветовый пиджак бежевого цвета и поднял воротник, чтобы защититься от дождевых капель. Не сердись на Абуэлла, он не умеет себя вести. — А мне-то что за дело? — Все нормально. Не возражаешь, если мы немного пройдемся? Знал бы ты. Я уж 2 часа хожу, так что чуть больше, чуть меньше. Пошли. Нехотя согласилась я. Он долго смотрел на меня, затем он двинулся вперёд. Я шла рядом молча, в метре от него. Марк тоже не раскрывал рта и на ходу скрутил себе сигарету. У него сохранились старые В эпоху нашего студенчества привычки: такой же пиджак, вечные самокрутки, попрежнему бурная жестикуляция и низкий, значительный голос, звучащий так, словно он вот-вот возвестит о какой-то катастрофе, даже когда на самом деле он шутит. Всё это совершенно не трогало меня. По дороге я проверяла на телефоне почту, только текущие дела, ни слова от Бертрана, а уже перевалило за 8 вечера. Минут через 15 Марк открыл дверь маленького ресторанчика, больше похожего на кафе со стандартным меню, старомодного и абсолютно пустого. От запаха кухни, смесь чеснока, старого сала и томящегося на огне рагу меня замутило. Некоторым такая обстановка нравится: скатерти в красную клетку, небрежно оформленный интерьер, и они из их числа. Могла бы вспомнить, каким отличным аппетитом всегда отличался Марк. Он явно был завсегдатаем, войдя, сразу постучал в дверь кухни, откуда появился плотный мужчина и радостно хлопнул его по плечу. — Привет, Луи. — Привет, Марк. — Ты без дела? — Без дела, но не один. Персонаж по имени Луи наклонил голову и заметил меня. Он вытер ладони о фартук, и пожал мне руку. Когда он её отпустил, я еле удержалась, чтобы не достать из сумки дезинфицирующий гель. Приготовишь нам что-нибудь? Не спеши, мы не торопимся. Говорит за себя Марк. Я приготовлю вам вкусное блюдо, мама, зай, вам точно понравится. Какой ужас. Ни за что не буду есть ничего, что сделано на его мерзкой кухне его мерзкими руками. Мне ничего не надо, я не голодна. Со мной это не проходит. Вас тоже там угляди ветром унесёт. Просто скажите, чего вам хочется. Продолжать отнекиваться невежливо. Если у вас есть зелёные овощи или салат, ну, без всего. Вы оцените. Марк, будь как дома. Возьми графины, налей вино. Он ещё сейчас на кухне. оставив нас наедине. Марк зашёл за стойку и сделал приглашающий жест. Выбери нам столик. Выбор был неограниченным. Я предпочла столик у витрины. Ножки старого деревянного стола заскрепели по плитке, напомнив о головной боли. Устроившись за столом, я не решилась положить на него руки, опасаясь, что скатерть грязная и липкая. Я осторожно дотронулась до неё испытала облегчение. Ткань казалась чистой, и тогда я положила на стол телефон. Марк сел напротив и налил нам красного вина в большие бокалы. Он поднял свой бокал и проницательно предположил: "Судя по твоему недовольному лицу, ты, как я понимаю, откажешься выпить за нашу встречу". Я уничтожила его взглядом. Он должен усвоить, что в тот самый день, когда ушел, он утратил всякое право подкалывать меня. Ты действительно правильно все понимаешь. Я механически глотнула вина, Марк сделал то же самое. — Мне не хватало смелости попрощаться с вами. — кинулся он с головой в воду. — Что это должно означать? — Я... Меня выгнали с факультета, точнее, Абуэлла решил, что меня выгнали. Возможно, ты забыла, но я жил у него, когда учился в университете. Естественно, я всё помню. Как тебе могло прийти в голову, что я забыла? Мы же всё время тусовались вместе. Как это связано с твоим исчезновением? Когда стало ясно, что я в очередной раз провалю экзамены, Абоэлла, согласие моих родителей, сделал мне довольно простое предложение. Он хотел, чтобы я встряхнулся, перестал придираться, занял чем-то свои дни, свою молодость. Он оплатил мне билет с открытой датой и предложил побытешествовать, научиться самому хоть сколько-то зарабатывать, повидать людей и страну и вернуться, когда я пойму, что хочу делать со своей жизнью. Когда он заговорил об этом в первый раз, я не принял его слова всерьёз, посчитал, что у меня есть выбор. Во второй раз он заказал мне билет в один конец, который нужно было использовать в течение 3 дней. Меня припёрли к стенке, загнали в угол. Теперь я была не просто в ярости. Я была потрясена. Лапша, которую вешал мне на уши его дед, оказалась правдой. Марк Полный каретин. — Почему ты молчал? Почему мы ничего не знали? Я стукнула кулаком по столу. — Яэль, будь справедлива. Вспомни отношения в нашей компании. Разве вы бы не сделали все, чтобы я остался? Он посмотрел мне в глаза. Я отвела их. Естественно, я бы сражалась до последнего, чтобы удержать его. — Я бы не могла. И ле уехала бы с ним, тем более что планировала тогда то же самое. Как он посмел так поступить с нами, со мной? Мы всё друг другу рассказывали, всем делились. Это не оправдание, возразила я. Ты должен был с нами попрощаться. Мы бы поняли, помогли тебе. Потом меня охватила злость. Голос стал резким, негодование рвалось наружу. Ты думаешь, нам это было до лампочки? Мы всюду искали тебя, как психи. Умирали со страху. Ты переступил через нас. Ты хоть представляешь, сколько боли ты нам причинил? Не могу смириться с тем, что ты всё скрыл, выкинул нас из своей жизни. Ты отделился от нас, а ведь мы шестеро были единой семьёй. Наша дружба была навечно. Я резко замолчала, обессилев от такой страстной тирады. Он вздохнул, вщипнул у себя за нос и я заметила, какой он потерянный, обезоруженный. И если бы я это сделал, я бы сбежал и ни за что бы не уехал, окончательно потеряв доверие обои Алла. Я не мог так с ним поступить, я бы предал его. Да, я выбрал деда, а не вас. С вами я поступил подло. Отдавал ли он себе отчёт в том, что каждое его слово Было как удар кинжала в сердце. Он говорил о доверии. А как же насчёт нашего доверия? Он растоптал его. Этому нет прощения, я понимаю, но я был вынужден из-за необходимости уехать и бросить вас, и не хотел выглядеть лузером, от которого родители и дед стремятся избавиться. Они не знали, что со мной делать. Я был никем, я еле И я не готов был позволить вам понять это. Он низко опустил голову. Когда он снова посмотрел на меня, на его губах проступила грустная улыбка. К тому же, в мой последний вечер мы устроили безумную гулянку по случаю твоей новой работы. Это правда. Я постоянно думал об отъезде. Я едва не раскололся и не рассказал вам всё, но я не хотел отравлять тебе праздник. Хотел побыть с вами без проблем. до самой последней минуты в моём воображении возникла чёткая картина та, которую все 10 лет я запрещала себе вспоминать, потому что это было слишком больно. Это значит, что когда ты провожал меня пешком до дома в 7:00 утра, и я знал, что больше тебя не увижу, признался он. Ты меня обнял и попросил сохранить твой билет. — На концерт. На концерт Бена Харпера. Я хорошо помню. А я убежал и поехал в аэропорт. Я обхватила голову руками и уставилась на плитке пола. Мог бы прислать какое-то сообщение уже после отъезда. И что бы это дало? Я должен был поставить вас в известность, что я в отчаянии, что я ни к чему не пригодный неудачник, И потом я очень боялся ваших упрёков. В тот день, когда я узнал о Табоэлла, что ты приходила к нему, я понял, что уже поздно объявляться, что будет только хуже. Как бы не так. Ты просто искал себе оправдание, чтобы сжечь все мосты между нами, а заодно и нашу дружбу. Как ты можешь так говорить? Да заткнись ты, Марк, я глубоко вздохнула, откинулась на спинку стула, неожиданно навалилась ужасная усталость. Я не знала, что ещё ему сказать, раздосадованная и придавленная воспоминаниями об этой последней встрече с его дедом. На следующий день, после того, как наши увели меня от факультета, я не пошла на работу, а уселась на тротуаре перед дверью дома, где жил дед Марка, полной решимости оставаться здесь, пока он не придёт. Было около 9 вечера, когда я заметила его. Он приближался, что-то насвистывая. Старик остановился передо мной с мягкой улыбкой на губах. На нём был один из вельветовых пиджаков Марка. Он пригласил меня зайти. До сих пор помню, как поднимаясь за ним по лестнице, подумала, что дед в отличной форме, если может на такой скорости карабкаться на четвёртый этаж. Он не переставая насвистывал, что меня крайне раздражало. Когда мы вошли в квартиру, я осталась в прихожей, скрестив на груди руки возле входной двери, а он прошёл по длинному коридору, оформленному в тёплых тонах охры, красное дерево и освещённым настенными светильниками. В конце концов я не выдержала. Где он? Проходя и сойдя с крошкой яэль. Нет. Он со смехом обернулся ко мне. Ну и характер. Рада, что развеселила вас, но всё-таки где он? Абелла подошёл ко мне. И я отступила на шаг, когда он положил мне на плечо морщинистую руку. Он помрачнел. «С ним все в порядке, не беспокойся». Я вздохнула с облегчением, но тут же продолжила. «Ок! Но где он?» Старик закурил тонкую сигарку, потом, не отрывая от меня взгляда, покачал головой. «Я знал, что рано или поздно кто-то из вас пятерых придет с вопросами. Да, да». Интуиция подсказывала мне, что скорее всего это будешь ты. Плевать мне на вашу интуицию. Я хочу его видеть. Марк уехал, чтобы попытаться переделать свою жизнь, рискнуть. Он далеко. Но где он? И почему уехал? закричала я, топнув ногой. Больше я не могу тебе ничего сказать. Мой внук кретин. А я говорил ему, что он должен вам сообщить. Ну да ладно. Он сделал свой выбор. Он сильно жаль мои плечи, слёзы струились по моим щекам. Это было непростое решение, поверь мне, но он должен был уехать, это было необходимо для его же блага. А теперь возвращайся к своей жизни, крошка Яэль, и друзьям своим передай то же самое. Он не вернётся? спросила я срывающимся голосом. Абояла Пожал плечами, и в его глазах промелькнула искорка грусти. Он ещё сильнее сдавил меня. "Не жди его", шепнул он. Я высвободилась и убежала, не закрыв за собой дверь. Он вышел на лестничную площадку и позвал меня, но я не хотела больше ничего слышать и заткнула уши. Я помчалась к Алисе и Седрику, чтобы всё рассказать. В тот период я чувствовала себя такой одинокой без него. Считала, что он меня предал и одновременно страшно по нему тосковала. А потом мы, не сговариваясь, стали всё реже упоминать его имя. Жизнь пошла своим чередом, однако никто его не забыл. Просто Марк стал для нас запретной темой. Я срочно переводила разговор в тех редких случаях, когда кто-то произносил его имя. И вот в этот вечер, благодаря случаю и дождю, Наши пути снова пересеклись. Марк сидел передо мной и пытался оправдаться. «Ну и как там твои странствия?» В конце концов спросила я, чтобы прервать поток своих воспоминаний. Я узнала, что он провел год в Канаде, где ему было очень плохо, мучило одиночество, не удавалось ни с кем сблизиться, и я не могла бы вернуться. неспособность взять себя в руки не испарилась чудесным образом, когда он очутился на другом континенте. Деньги, с которыми он уехал, таяли как снег на солнце. Он пересек страну с востока на запад на поезде, обеспечивая минимальные жизненные потребности разовой работой, за которую ему платили наличными. Он выучил английский. Эта новость вызвала у меня улыбку, и заодно обрёл умение выкручиваться самостоятельно. Год, прожитый в одиночестве, стал своего рода пинком под зад, который был ему необходим. Он повзрослел. Это было эффективнее, чем служба в армии, — объяснил он. В Ванкувере он встретил некую Жульетту, которая не только пролила бальзам на его измученное сердце, но и увлекла в путешествие по французским заморским территориям. Так начались вечные каникулы, которые не прерывались, даже когда он мыл посуду, чтобы заработать несколько евро. Они с Джульеттой постоянно переезжали из города в город, рассказывал он, и им не грозили ни рутина, ни монотонная жизнь, каждая минута могла стать началом нового приключения. А потом, шатаясь однажды по городу, он наткнулся на мебельный базар, где и провёл всю вторую половину дня. И хотя этнический стиль его не привлекал, Он не скучал, болтался с столярами, с обивщиками, со всеми мастерами подряд. Там на базаре он ощутился в своей стихии и понял, что у него неплохие знания в данной сфере. Несколько дней он не мог не думать об этой истории, и в конце концов ему пришлось признаться себе в истоках этого наваждения. Абуэлла передал ему свою страсть. Он тоже стал охотником за сокровищами. Наконец-то он знает, чем хочет заниматься в жизни. Он будет антикваром. будет работать вместе с дедом. Пробил час возвращения в родные пенаты. Когда это было? Он помолчал, поскрёб в затылке и глубоко вздохнул. 5 лет назад, ответил он, избегая моего взгляда. 5 лет? И тебе не захотелось связаться с нами? заорала я. Но это же невозможно. Он столько прожил совсем рядом и пальцем не пошевелил, чтобы с нами встретиться. Зачем я теряю с ним время? У меня есть другие дела. Я сижу и слушаю голиматию, задергавшегося в развитии подростка. Что за бред? Какое ещё лживое оправдание он придумает? Тебе известно, что за 10 лет успели изобрести гениальную штуку. Социальные сети называются, иронизировала я. Адриан тоже отыскал приятелей по детскому саду. Это не моё. Не твоё, возмутилась я. Ты что, издеваешься, Марк? Когда хочешь, можешь. На самом деле я думаю, ты просто не хотел. Я даже сомневаюсь, что мы вообще для тебя что-то значили. Не смей так говорить. Без вас я пережил ад. Твой ад? Чепуха по сравнению с нашим, рявкнула я. Ты нас предал, Марк. По твоей милости мы все очитились в заднице. Адриан несколько месяцев утратил способность шутить. «Седрик завалил из-за тебя выпускной экзамен. Мы перестали ходить в Эль-Паис, потому что пару раз попробовали и выяснили, что не можем не плакать. Достаточно или тебе нужны еще подробности?» У него на глазах выступили слезы. Он обхватил голову руками. В другой ситуации и не разозлись я так. Возможно, меня бы это тронуло. Но сейчас у меня было единственное желание высказать ему все. А теперь отвечай. Как ты мог за все 5 лет в Париже не попытаться разузнать, что с нами стало? Он выдержал мой взгляд. Глаза у него снова были сухими. Всё это сложно. У меня уже так давно была другая жизнь, не имеющая ничего общего с вами. Я предпочёл сохранить свои воспоминания, а не встречаться лицом к лицу. Представь себе, что было бы, если бы я вас нашёл. Я бы свалился как снег на голову. Мы потеряли друг друга из виду еле. У всех была собственная жизнь, и у меня в первую очередь. Я вернулся не один. Джульетта приехала со мной. Мы поженились перед самым возвращением в Париж. Ты женат? Это я совсем не ожидала. Не знаю, почему я ещё больше разозлилась, если такое было возможно. Он смотрел в окно. дотрагиваясь до безъименного пальца левой руки, где сохранился след от обручального кольца. Теперь уже ненадолго, вздохнул он. Жду, когда назначат дату развода. У тебя, наверное, были неправильные свидетели, ухмыльнулась я. Я это заслужил, он горько рассмеялся. Мы замолчали. Марк Мелкими глотками пил вино, а потом тишину резко нарушили. Распахнулась кухонная дверь, и на пороге вырос хозяин. "Ну и ну, что за настроение, обмениваемся воспоминаниями", ответил Марк. "Не похоже, что они весёлые эти воспоминания". Он поставил передо мной тарелку. Мне действительно подали зелёную фасоль, прекрасные большие стручки, но только с распроставшимся рядом толстым ломтем сала. Ты себя превзошёл, похвалил его Марк, оценив содержимое моей тарелки. Его блюдо, плавающий в соусе говяжий язык, вызвало у меня приступ тошноты, но я изо всех сил постаралась её скрыть. Великолепно. Спасибо, заявила я нейтральным тоном, борясь с отвращением. Подойдёт уяснил он, явно гордясь собой. Я кивнула и скупа улыбнулась, надеясь, что моя улыбка покажется ему искренней. Шеф-повар пожелал нам приятного аппетита и исчез. Я старательно отодвинула сало и подцепила на вилку фасолину. Марк тоже приступил к еде. Яе. Yeah. Да, ответила я, бросив на него осторожный взгляд. Он ерзал на стуле. Ну что ещё? Надо держать себя в руках, не давать воли своей злости. Как ты и остальные умираю, хочу узнать. Я вздохнула, уже заранее устав от необходимости пересказывать события их жизни и придумывать что-то про себя. Через 2 года после твоего отъезда Алиса и Седрик поженились. Их примеру последовали Адриан и Жанна. Адриан в роли мужа. Хотел бы я это увидеть. Я промолчала, но в моём молчании естественно проскользнуло неодобрение. Простим. Мне нужно было это говорить. Мне понадобилось какое-то время, чтобы успокоиться. Знаешь, тебе ждало почётное место за свадебным столом, сообщил я ему с улыбки, которая помимо моей воли вышла грустной. Что? Седрик поступил так же, впрочем. На их свадьбе за столом тоже стоял пустой стул. Он сжал кулак и одним духом допил вино. Алиса родила двоих детей, продолжала я. Марию, у семи лет, а Леа три. Адриан официально удочерил Эмму. Я еще долго рассказывала обо всех, не давая ему вставить ни слова. Он слушал внимательно, словно ребенок, волшебную сказку. Время от времени он улыбался, и я понимала, как он потрясен тем, что столько всего пропустил. Наши тарелки исчезли будто сами собой. Луи не мешал нам, только предложил кофе. Наверняка догадался, что от десерта я откажусь. И правда, я не отношусь к поклонницам крема и взбитых сливок. Он принес нам кофе с маленькой шоколадкой. которую я машинально сгрызла, несмотря на полное отсутствие аппетита. А ты? Я Эль. Я опустила голову. Напоминание о сегодняшнем провале заставило меня свериться с дисплеем телефона. Пусто. Это ненормально. Я? Ничего особенного. Работаю все в той же конторе. Да ты что? Не может быть. — А чем ты на самом деле занимаешься? Когда я уезжал, ты этого не знала. Перевожу и еще разное другое. — Какая-то ты таинственная. А в остальном, как ты живешь? Ты счастлива? Мне хочется знать. Расскажи мне о себе. Оживленный настаивал он, улыбаясь. Моя жизнь интересовала его. Но я не сомневалась, что... Он не лучше остальных поймёт, чем я занимаюсь, и вообще уже слишком поздно. Извини, Марк, но мне пора. Завтра у меня тяжёлый день. Я достала портмоне, чтобы заплатить за ужин, но он протянул руку, останавливая меня. Не надо. Я зайду завтра и расплачусь. Спасибо. А где ты теперь живёшь? В 15-м. Поедешь на метро? Могу подвезти, если хочешь. Не стоит вызову такси. Она будет здесь через 5 минут. Когда я ему расскажу, что нашла тебя, я бросила на него взгляд. Мне было интересно его реакция. Хочет ли он восстановить былые отношения или всё уже в прошлом? На его лице было написано потрясение. Руки пришли в движение. Правда? Правда? Ты это сделаешь? Да. Сделаю. Несмотря на то, что я бы всё отдала лишь бы отмотать плёнку назад, чтобы этого вечера никогда не было. Но я не имела права так поступать с ними. Я не настолько бесчувственна, чтобы лишить их Марка. И я знала, что они не задумываясь простят его. Это в их стиле. Как я могу скрыть от них? Они все сойдут с ума от радости. Дай мне твой телефон. Он ответила мне счастливой улыбкой. После этого покопался в карманах куртки и вытащил потёртый кожаный бумажник, готовый лопнуть. Столько разномастных бумажек было в него напихано. Лихорадочно порывшись в нём, он извлёк клейкий листочек. "Ты не помнишь свой номер?" я закатила глаза. "В этом весь марк". "Нет". "Ладно, у тебя есть чем записать". Я внесла его прямо в телефон в контакты и встала из-за стола. Он тоже поднялся и позвал Луи. Мы уходим. До завтра. До скорого, сынок. Мадемуазель, приходите, когда захотите. Ещё чего? Спасибо. Я поблагодарил его, точно зная, что ноги мои не будет в этом заведении, делать мне больше нечего. Такси дожидалось у двери. Я повернулась к Марку. Я позвоню. Тогда до скорого. Он сделал шаг И поцеловал меня в щёку. Я проявила выдержку и не ответила. Потом села в машину, и Марк поспешил закрыть за мной дверцу. Такси тронулось. Возвращение в прошлое оставило горький привкус. Я сомневалась, что Марк понял, насколько всё изменилось, в особенности после того, как он ни слова не сказав нас бросил. Да и мы уже не компания беззаботных студентов, мы стали взрослыми. Те, в неменее как я ему призналась, все остальные будут прыгать до потолка. Я подвела черту под всем этим. Прошлое больше не существовало для меня. Пусть они сами празднуют возвращение блудного сына, у меня есть другие дела и гораздо более серьёзные заботы. Меня беспокоило полное исчезновение Бертрана и Зефира. Неужели он настолько зол на меня? Я отказывалась в это верить. В конце этого невероятного дня я вернулась домой непривычно рано. Во всяком случае, достаточно рано, чтобы принять снотворное и глухо проспать без снов ни разу не проснувшись 7 часов подряд. Несмотря на это, я встала с тяжестью в желудке и, поднявшись с постели, едва придя в себя, стала прокручивать в голове свой вчерашний прокол. Энергичное плавание помогло мне немного снизить градус тревоги. Ровно в 9 я сидела за столом, готовая приступить к работе и исправить свою оплошность. Бертран пришёл минут через 10 и знаком предложил мне пройти в кабинет. Его поведение заставляло опасаться худшего. Он рылся в папках с документами, не поднимая на меня глаз. Вчера вечером прилетела жена Шона. Ты сегодня сопровождаешь её на шопинге, как ни в чём не бывало, объявил он, выдержав паузу. Я окаменела. Что? Но мне казалось, что у него запланированы встречи, на которых я ему понадоблюсь. Он окинул меня холодным взглядом. Это я беру на себя. Предпочитаю, чтобы ты занялась его сопроводой. Ты же не думаешь, что мне подойдёт амплуа персонального шопера? У меня задрожали руки, и я спрятала их за спиной. Ты отдохнула? Он так сильно злится на меня. Вертран глубоко вздохнул, но я не поняла почему. Нет, это моё решение. Получишь внеплановый выходной. Его голос немного смягчился. И снова завтра будешь в форме. Мне очень неприятно из-за вчерашнего. Он отмёл мои извинения взмахом руки и вернулся к своим документам. Не беспокойся. Всё забыто. На самом деле, всё было наоборот. Он мне двоямысленно напоминал мне, что приказы отдаёт он, что он здесь хозяин и что я совершила ошибку. И мне не оставалось ничего другого, кроме как стерпеть. Две следующие недели я выполняла текущие дела и другие задания типа бебиситтинга. С другой стороны, число вызовов в кабинет Бетрана постепенно возвращалось к норме. Я понимала, что проявила слабость и едва избежала беды, поэтому удвоила усилия и старательность. И всякий раз откладывала на завтра объяснение нашей компании великой новости о возвращении Марка. В субботу я решила провести в агентстве. Бертранд забежал ненадолго между 9 и 10, закрылся в кабинете, после чего отбыл на соревнование по гольфу, где мы выступали спонсорами. Днём мне позвонила сестра. Жители Предместия совершают набег на Париж, радостно объявила она. Можно узнать подробности. На все выходные обещают хорошую погоду. Дети хотят подняться на Эфелеву башню, поэтому мы решили перед восхождением устроить пикник на Марсовом поле. Адриан, Жанна и Эмма тоже приедут. Ты с нами? До 20-го числа еще далеко, но можно и заранее отработать повинность. Я приду. Это правда? Правда, правда? Не веря услышанному, завопила она в телефон. Я же сказала, а то передумаю. Гениально! Мы все соберемся, дети будут безумно рады. На словах мы все соберёмся, я дрогнула и решила, что отступать некуда. Ты даже не догадываешься, насколько права. А что? Приготовься. Я готова. Что случилось? Я нашла Марка. Пролетел тихий ангел, причём довольно упитанный. Не смешно, возмутилась она. К всякому цинизму есть предел. Я серьёзно. Клянусь тебе, У меня даже его номер телефона есть. Когда? Где он? Как у него дела? Седрик, Марк вернулся. Я еле его нашла. В телефоне зашумело. Это правда о то, том, что я сейчас услышал? Заорал он в трубку, отняв её у жены. "Да", подтвердила я, закатив глаза в раздражении. Надо будет позвонить Адриану. "Я здесь", раздался голос сестры. "Господи, я организую лучший пикник в моей жизни". Притормози, Алиса. Я позвоню и предложу ему прийти. Ему решать, может он вообще занят. А теперь заканчиваем, мне пора работать. Ладно, ладно, иди в каловы. Погоди. Не мешай трубку. Ну что? Как у тебя дела? Нормально. Я отключилась, не дав ей вставить ни слова. Но спокойное течение завершающего рабочего дня прервалось чередой звонков. Почему люди не понимают, что некоторые пашут по субботам? Опять Алиса, снова Седрик. Затем прорезался взбудораженный Адриан. За ним позвонила из своего магазина тряпок Жанна, желающая знать, не объявился ли её супруг грибов. Я их всех по очереди успокаивала, пересказывая опять же каждому историю Марка в общих чертах. И только вернувшись домой около 10:00 вечера, я сообразила, что из-за их глупой суеты забыла предупредить главное заинтересованное лицо. Марк ответил после многочисленных гудков. Это я. Извини, что так поздно. Ира, да. У тебя всё в порядке? осторожно спросил он. Да. Завтра все собираются на марсовом поле. Ты как? Обязательно буду. Но они в курсе? Похоже, теперь это уже известно всей планете. А если я их не узнаю? Но ну, меня-то ты узнал. Если хочешь, можем с тобой раньше встретиться. Тебе не сложно? Нет. У метро Эко аль Милитер в час 30. Я приду. Спасибо большое. До завтра. Я уже заранее чувствовала усталость от предстоящего дня. Впрочем, имелся некоторый бонус, поскольку всё внимание будет сосредоточено на марке, меня не оставит в покое, и я смогу вскорь сбежать.